Глава 15. «Почему классическая трагедия состоит из пяти актов?» — спросил Боцман, рассеяно поигрывая пистолетом-пулеметом АЕК-919К «Каштан» калибра 9 мм с начальной скоростью пули 315 метров в секунду и темпом стрельбы 900 тысяч выстрелов в минуту. Артист объяснил. Я так думаю, потому что больше зрители не выдерживали. В них никакого было древним греком. Лавки каменные, солнце печет, посиди-ка. Он подумал и самокритично добавил. Возможно, есть и более научное объяснение, но я до него не доучился, поэтому многое осталось загадкой. Вот, например, разницу между комедией, драмой и трагедией я понял. А чем отличается фабула от сюжета, до сих пор точно не знаю. Догадываюсь, конечно, но очень смутно. В искусстве вообще много загадочного. Боцман обдумал его слова и сказал, насчет комедии ясно. Это когда смешно. А какая разница между драмой и трагедией? Артист разъяснил, в драме все может быть и так, и эдак. В последнюю минуту могут примчаться менты и вызволить героя и трепетную героиню из рук бандитов может, как в нашем случае, подоспеть спецподразделение антитеррористического центра и в лице младшего лейтенанта Ковшова поставить финальную точку в драме, произнеся универсальное выражение «йоксель-моксель». Или, как в добрые старые времена, о которых в театральном мире ходят легенды, на портсобрании может встать седоусый токарь-многостаночник и сказать «А вот я, товарищи, считаю, дык, что это не по-партийному, а в трагедии...» «Без вариантов. Герою обязательно придет пипец. И он это знает, но он клал на это с прибором. Потому он и герой». Артист немного помолчал и заключил. «Жизнь, в сущности, это трагедия. Ибо финал ее предрешен. И сколько бы ты ни прожил, от этого черточка между датой рождения и датой смерти не станет длинней. Нет, не станет». Сделав это обобщение, артист глубоко задумался, словно попытаясь понять, что же, собственно, он сказал и как это соотносится с реальной жизнью, которая окружала нас в виде просторной подземной лаборатории с компьютерами на стендах и осколками винных и водочных бутылок на бетонном полу. В дальнем от нас углу в кресле коляски сидел, нахохлясь как сыч, генерал-лейтенант Ермаков, похожий сейчас не на президента Рузвельта, а скорее на Наполеона Бонапарта в ожидании отправки на остров Святой Елены. Но Боцмана в силу его практического склада ума больше интересовали вопросы не бытия, а быта. Поэтому он спросил, а у нас сейчас что? Не комедия ясно драма или трагедия? «Не знаю», — сказал артист, — «не знаю, посмотрим». «Надеюсь, что для нас уже не трагедия. Из главных действующих лиц мы перешли в разряд греческого хора, не путать с греческим залом. Функция хора — при всем присутствовать и выражать свое отношение к действию, возвещать». Почувствовавших к творчеству влечение, поэт одну задачу положил себе, чтоб нравилось его создание публике, но видит, что совсем наоборот. Дальше не помню. Не знаю как насчет греческого хора, но то, что из арестантов мы превратились в охрану, это точно. Освобожденный из темницы полковник Голубков сразу же развил бурную деятельность. Вместе с прибывшим на место ЧП генерал-майором Дьяковым Николаем Дементьевичем, под началом которого мы два года воевали в Чечне, он быстро вник в обстановку, сложившуюся на борту Руслана в момент несостоявшегося взлета, и сделал вывод, что мои действия были правомерными». Он, правда, указал на то, что мне вовсе не обязательно было стрелять на поражение, достаточно было ранить террориста в руку, а не засаживать ему пулю в глаз. Но генерал-майор Дьяков похлопал полковника Голубкова по плечу и сказал «Нормально, Константин, нормальный выстрел». Чем и отпустил мне грех за нарушение какой-то заповеди со скрижалей строителя коммунизма, если она была на этих скрижалях. Впрочем, никакого греха и не было. Была работа. Я ее сделал. И все. И точка. До прибытия борта, вызванного из щиты, жирного араба и двух оставшихся у него секьюрити заперли на гарнизонной губе. Экипажи велели сидеть в гарнизонной гостинице и ждать прибытия военного прокурора, чтобы дать ему свидетельские показания. А инженера Фалина положили под капельницу в санчасть. Туда же перевезли муху, хотя он уверял, что уже здоров, и рвался в родной коллектив а нам вернули наши каштаны и приказали обеспечить безопасность генерал-лейтенанта Ермакова» после чего полковник Голубков оставил нас наедине с подопечными и убежал заниматься другими делами. Я понимал, чем вызвано такое решение Голубкова. Солдатам гарнизона он доверить это не мог, так как генерал формально не был арестован. Черные для этой роли тем более не годились. Сивопляс, за лояльность которого мы клятвенно поручились, горячо вызвался постеречь своего шефа но полковник решительно отверг его предложение. И правильно, между прочим, сделал. Он, конечно, не знал, что и у нас к этому господину есть свой счет, но в конечном итоге оказался прав. Под нашей опекой генерал-лейтенант был в полной безопасности, хотя атмосферу, окружавшую его, вряд ли можно было назвать дружественной. Но он был не из тех, кто обращает внимание на флюиды. Как и подполковник Тимошук, генерал-лейтенант запаса Ермаков был твердо убежден, что материя первична. Неужели она в самом деле первична? Антракт между четвертым и пятым актами начал затягиваться. Наконец появился полковник Голубков, закончивший неотложные дела на поверхности, и придал действию импульс.